Голова вторая «Соколов, вы представляете, сколько теперь мне потребуется заполнять бумаг, чтобы объяснить все это?» Как всегда спокойно ледяным голосом произнес Аркур, осматривая разрушенный коридор. После того, как мы здесь немного повеселились, всех жителей этого этажа расселили по другим комнатам. Ну и, как я понимаю, нижний этаж тоже немного пострадал от способности серокожего полукровки. Просто банально на кого-то из жителей упала люстра, а с учетом того, что здесь все было обставлено довольно дорого, то и люстра была прямо огромной. Так что без госпитализации тут не обошлось, что, разумеется, не добавляло хорошего настроения администратору этого здания, имени которого я так и не узнал. Хорошо еще, что из-за явной демонстрации трупов настоящих монстров всех лишних отсюда убрали, и мы могли спокойно говорить без любопытствующих. «Разве это мои проблемы?» — устало спросил я. Все же использование такого количества духов сразу и без малейшей паузы меня сильно выматывает. Но, по крайней мере, теперь я действительно могу выдержать такую нагрузку и после всего этого не валяться пластом от боли, даже не физической, а душевной, что намного хуже. Но на то я и шаман, чтобы закалять собственную душу в таких вот перипетиях подошла ко мне Светлана и передала сладкий чай, чтобы немного взбодрить меня. Еще слуга бросила слегка неодобрительный взгляд в сторону Аркура, но поспешила удалиться, чтобы не мешать нашему разговору. «Вы сами видели, с какими тварями пришлось столкнуться», указал я на трупы полукровок, над которыми уже работали сотрудники службы имперской безопасности. Были бы это простые маньяки, орудующие в городе, и устроившие клуб по интересам, то и проблем было бы гораздо меньше. «Мы должны были действовать по протоколу», — упрямо заявил мужчина. «И тогда этот паук-переросток, — указал я на арахнида, — сожрал бы парочку человек с этого этажа, чтобы восстановиться. Я его довольно сильно потрепал до того, как он скрылся здесь. Лучше, чем со мной пререкаться, устроили бы погоню за тем красноглазым полукровкой, что сумел сбежать от меня». «Уже сделано», — слегка поморщился Аркур, что, с учетом его небогатой мимики, было прямо ярким проявлением эмоций. «За ним следят двое моих людей». «Вы же понимаете, что это не обычный человек, а скорее монстр в человеческом обличии», — решил уточнить я. «Он может заметить за собой слежку и убить ваших людей». «Соколов», — строго посмотрел на меня мужчина. Мы уже не в первый год занимаемся тем, что устраняем подобных существ, которые слишком вольготно устроились среди людей. Так что методы слежки и устранения этих «полукровок» были разработаны давно и проверены на практике. И все же необходимо было дождаться основной группы, чем начать действовать. «Я это уже слышал», — покачал я головой. «Но все равно я буду настаивать на своем, что необходимо было действовать до того, как количество жертв стало бы еще больше. Разумеется, говорить инспектору службы имперской безопасности о том, что предчувствие смерти явно говорило о том, что полукровки тут собирались устроить пир, я не стал. Пусть я и согласился помогать его госпоже в таких вот вопросах, так как это полностью совпадает с моими собственными установками и желаниями, но раскрывать себя полностью я, разумеется, не собирался. Необходимо еще присмотреться к этому подразделению, существовавшему в рамках более глобальной службы. Пока еще слишком мало времени прошло, чтобы понять, как они действуют и каких целей хотят достичь. С другой стороны, одно ознакомление с хранилищем, где хранились сотни проклятых артефактов, того стоило. В моем прошлом мире никто не додумался бы сохранять такие предметы и, более того, их изучать. А тут... Из-за отсутствия практики шаманства, история пошла несколько иным путем. Возможно, из этого тоже может выйти что-то интересное, но пока было рано судить, как все это разовьется, и разовьется ли вообще. Тем более проклятые предметы — это проклятые предметы, и никогда не знаешь, что может случиться, когда они находятся так близко друг к другу. При этом я прекрасно понимал местных магов, которые не стали уничтожать проклятые артефакты. С одной стороны, они, конечно, пусть и с оговорками, могут принести пользу, но с другой, их уничтожение тоже может привести к серьезным последствиям. И в этом плане организовать склад, где подобного рода артефакты будут находиться под контролем специалистов, наверное, лучший вариант, чем потом разбираться с последствием от уничтожения очередного артефакта. В общем, сложный это вопрос. И как же хорошо, что не мне пришлось принимать решение в этом направлении. Собственно говоря, на этом наш разговор закончился. Я стоял на своем, а Аркур на своем. Не знаю, во что бы это вылилось дальше, но мужчину потребовали к себе его подчиненные, и тому пришлось отвлечься на них. «Возвращаемся», — отдал я распоряжение своим людям. По возвращении в поместье, арендованное Аркуром, в первую очередь мы занялись проверкой снаряжения бойцов и проверкой комплекта боеприпасов. Все же последних было потрачено за короткий на самом деле бой довольно много. Но мы всегда отправлялись на задания с большим запасом не только патронов, но и запчастей к броне, чтобы на месте проверить все необходимые процедуры и не ждать поставок по нашему заказу. Так что всем всё давно было известно, и началась обычная деловая суета. Пока мы добирались до поместья, Лива подлечила меня от различных мелких порезов и ушибов. Как оказалось, за время боя я не заметил, что потянул связки на правой ноге. Но и это, некомата, благодаря своим способностям, довольно быстро поправило. Все же иметь своего персонального целителя очень даже хорошо. Это я понял еще по княжне Елецкой но ведь она является членом другого рода, да и неправильно девушку все время отвлекать на мои собственные хотелки. Одно то, что она соглашалась участвовать в рейдах в аномалии, было довольно значимым. И пусть в этом плане она помогала мне, но и я помогал девушке с полевой практикой и работой в нестандартных ситуациях, что делало ее еще более опытной целительницей. Исцеление – это, конечно, хорошо, но обычный отдых это все равно не заменит. Поэтому по возвращении и после того, как убедился, что моим людям не требуется какая-либо помощь, я отправился в свою комнату. Правда, за мной увязалась Елена, но прогонять я ее не стал. «Ты хотела мне что-то сказать?» «Мастер, я бы хотела попросить участвовать в охоте на того сбежавшего полукровку», — решительно произнесла девушка, смотря прямо мне в глаза. «Откуда такое желание?» — заинтересованно посмотрел я на нее сев в удобное кресло. Все же хорошо, когда тебе предоставляют определенный уровень комфорта. В свою бытность с шаманом о таких вещах я не сильно задумывался, ведь мы были вечными путешественниками и были довольно непритязательны к условиям существования. Здесь же, побыв в шкуре княжича, я как-то быстро привык к определенному уровню удобств и, если честно, отказываться от них не хотел». Да и просто приятно сбросить с себя обувь и куртку, которые почистят слуги, расстегнуть пару пуговиц на рубашке и просто посидеть в глубоком мягком кресле. — Он низший, который посмел напасть на вас, — пусть Елена старалась говорить это спокойно, но вот в ее глазах так и промелькнуло возмущение этому обстоятельству. А вот тут поподробнее даже подобрался я, отбросив прочь уже накатывающую на меня расслабленность. Что значит «нижший»? «Этот полукровка одного со мной вида», — прикоснулась к груди девушка. «Вот только я и моя семья шли путем собственного совершенствования, и поэтому ничем не отличаемся от людей, как и не имеем множества негативных последствий от нашего образа жизни. Низшие же выглядят слишком приметно и ближе к животным, чем к более развитым существам». «А мне казалось, что он вполне разумен», — покачал я головой. «Это до тех пор, пока он не почувствовал бы кровь», — дополнила Елена. «Подобные ему не могут контролировать себя и ничего в этот момент не соображают». «Ладно, допустим, что он не настолько разумен, как показался. Это я могу принять, как и то, что этот полукровка пытался закосить под аристократа», — кивнул я. «Но ты же понимаешь, что за время твоего сна могло многое измениться» и подобные ему вполне могли справиться со многими недостатками. Все же прошло несколько сотен лет. «Это не отменяет того, что он низший, и что он напал на вас», — упрямо произнесла девушка. «Я поклялась служить вам, и подобное оскорбляет меня». «Вот оно что», — задумчиво обронил я. «Тебя подобное, значит, задевает?» «Это то же самое, как если бы он напал на меня», — кивнула Елена, опасно сверкая глазами. Раньше за это низших уничтожали, несмотря ни на что. Они на то и были низшими, чтобы подчиняться нам. Ты же понимаешь, что с тех времен, когда жила ты, все сильно изменилось. Внимательно смотря на свою подчиненную, спросил я. Да, тогда были более жестокие времена, и чаще всего у кого был меч, тот и был прав. Но сейчас совершенно иное время. Да и, как видишь сама... Если раньше полукровки вполне могли за счет своих сил быть серьезной угрозой для людей, то сейчас, особенно с приходом магии, все стало не так однозначно. Я понимаю. Я не собираюсь осуждать твои слова или поступки, перебил я ее. Тем более, что красноглазый и мне не понравился. Но все же старайся лучше контролировать себя и больше изучать уже новый для тебя мир. Кто знает? Может, за это время как раз низшие представители твоего вида успели в достаточной мере развиться. Какие, говоришь, у них недостатки? В отличие от таких, как я, — не без гордости начала отвечать Елена, — они не очень хорошо себя чувствуют на солнце и предпочитают ночной образ жизни. Насколько нехорошо? Солнце слепит низших, и кожа начинает зудеть, — пожала плечами девушка. Сами понимаете. Перетерпеть можно, но все равно неприятно. Да и им требуется куда больше пищи, чем, например, мне, чтобы чувствовать себя хорошо. С учетом того, насколько этот красноглазый пострадал, получается, если сейчас он удачно скроется от людей Аркура, то строит охоту, чтобы быстрее восстановиться. — Все верно, — подтвердила мои предположения Елена. — Ладно, — махнул я рукой. В любом случае, нам всем необходимо передохнуть после недавнего боя. И, Елена, ты хорошо проявила себя. Молодец. Это моя обязанность, мастер», — повеселела девушка после этих слов и покинула мою комнату. И ведь совсем недавно она не знала, ради чего ей вообще стоит жить, оказавшись в один миг в слишком непонятном для нее будущем. А тут, надо же, даже улыбается. Правда, нельзя сказать, так она жила из-за того, что уже обвыклась в этом мире или же по причине недавнего сражения. По действиям Елены сразу было понятно, что она любит сражения и не собирается их избегать. Другое дело, к чему подобное может привести, если этот момент не контролировать. Ну а пока действительно необходимо отдохнуть, потому что неизвестно, что нас ждет завтра.